Глава 16. Может сам проверишь, Лиен? Справа! закричал Осис, уворачиваясь от метящих в него острых когтистых рук одного из множества скелетов, призванных ректором Академии Риденгард. Благодаря другу мне удалось избежать ранения, пусть и не глубокого, но опасного. Нечесть пропитана трупным ядом вызывающим жуткий зуд, покраснение, нагноение и мучительную боль даже после малейшей царапины. «Да он издевается!» Отис держался ближе ко мне, отбиваясь от орды восставших трупаков. «Мы с ним всегда старались не выпускать друг друга из виду, готовые броситься на помощь в любую секунду, если того потребует ситуация». Наверное, именно поэтому нам и удалось завоевать кубок трех стихий, ведь все остальные адепты из команды только и делали, что пытались обойти своих же, дабы как можно скорее добраться до столь почетного и драгоценного трофея. Они вылетели из турнира раньше времени, из-за эгоизма, попадая в ловушки, а мы справились, добиваясь долгожданной победы. «Сжали задницы!» – разнесся громовой голос ректора по всей округе. «Вытерли слезы с соплями!» – насмехался он над нами. «И с мокрыми от ужаса штанами продолжили дальше!» Мы с Отисом не опоздали, успели в последние секунды ступить на поле боевиков, тем самым вызывая разочарование на лице некроманта. Судя по всему, он пребывал в предвкушении поиздеваться над нами, но не вышло. Слава богам! «Сзади!» Я незамедлительно выпустил сгусток огня, не позволяя подкрадывающемуся полузгнившему мертвяку накинуться на огневика со спины. Нечисть не издала ни звука, роняя свои кости на землю, чтобы спустя несколько секунд вновь подняться и приступить к нападению. Мир перестал существовать. Были только я, Отис и куча призванных мертвых, которыми управляло желание хоть кого-нибудь покромсать на ленточке. И я не думал ни о чем другом, полностью концентрируясь на своих движениях, источнике магии и защите. Но так продолжалось ровно до того момента, пока не ощутил вибрации по телу. «Элис!» Я сразу понял, что произошло, замирая, и скелетному созданию хватило этого короткого мгновения, чтобы полоснуть меня по боку, вырывая стон из груди. Лиен, заорал отиск выдавая мощный поток огня и сшибая всех, кто был рядом со мной. Леген, как ты?» – бежал он, охваченный переживаниями. «Элис», – выпалил и я ему, скидывая руку и направляя множество мелких пульсаров, сбивая мертвяков. На нее напали. «Что?» – нахмурился он. Мысли заработали совершенно в другую сторону. Никак отбиться от нечисти и спасти свою Иотиса задницы? А как удостовериться в том, что защита выдержала? Ведь я влил в природницу не так много магической энергии. Поцарапанный бок горел огнем. Отовсюду слышались стоны парней и щелканье челюстей скелетов. Вокруг царил самый настоящий хаос. И мне бы сосредоточиться на тренировке, но никак не удавалось избавиться от переживаний о первокурсницы. «А если защита спала?» «Если из нападавших не только Аделла, но и ее свита!» «Перерыв пять минут!» – послышался голос ректора. По его велению, призванные с того света безжизненными куклами упали на землю, а из их тел испарился дымок темной магии главы Академии. «Лиен!» – часто дышал Отис, широко распахнутыми глазами, смотря на мой бок. «Ты ранен!» «Знаю!» – машинально кивнул, хаотично соображая, как бы проверить, «Все ли в порядке Селис? «На ней твоя защита», — словно прочитав мои мысли, друг подошел ближе, задирая на мне куртку. «С девушкой все будет хорошо, чего нельзя сказать о тебе», — присвистнул он. Я сместил взгляд на рану, наблюдая довольно глубокую длинную царапину, края которой почернели, распространяя во все стороны темную вязь трупного яда. «Я передумал давать вам пять минут», Ректор, как всегда, был в своем репертуаре. «Встали в стойку!» Рыкнул он величественно, откинув полы плаща. «Вот же тиран и садист!» Взвыл Отис, окидывая меня взволнованным взглядом. «Все хорошо!» Я вяло улыбнулся ему, всеми мыслями находясь возле природницы. Последующие минуты были самым настоящим адом. Друг не отходил ни на шаг, подстраховывая и оберегая, «За что я был ему несказанно благодарен?» И когда ректор объявил, что на сегодня достаточно, огневик тут же схватил меня за руку и потащил в сторону лекарского крыла. «Элис», — морщился я от боли в боку, — «давай проверим, как там Элис». «Прости, но нет», — отрезал решительно Отис. «Сначала лекарское крыло, а уж потом Элис». «Повторюсь, на ней твоя защита» которая могла рассеяться, потому что я влил в нее недостаточно магических сил. Перебил я его. «Кто знает, вдруг ей сейчас помощь требуется еще больше, чем мне?» Отис, недовольно вздохнув, одарил таким взглядом, что я почувствовал себя нашкодившей мальчишкой лет пяти под хмурыми очами своего отца. «Как предлагаешь узнать о ней?» – вскинул он брови. «Нам даже этаж ее неизвестен, не говоря уже о номере комнаты». И это я молчу, что вход парням в девичье общежитие запрещен. Но мы же располагаем информацию, где живет Эрика, хлопнул я ресницами, стискивая зубы от жжения, которое распространялось все дальше. Ты, огневик, захлебнулся воздухом. Ты что же, предлагаешь мне отправиться к ней? зачем? усмехнулся я. Нет, ну если тебе хочется, не хочется, перебил он меня. И почему я не верю? «Тогда просто кинь ей в окно пульсаром, она сама выйдет». «И на что ты меня подталкиваешь?» Бурчал Отис, меняя направление в сторону общежития. На город опустились сумерки. Возле общежития адепток никого не наблюдалось, а в округе разлилась тишина. Фонари освещали дорожки, но там, где мы стояли, были видны лишь наши силуэты, не более. «Вон то окно!» – пихнул я в бок. «Да знаю я!» – фыркнул он. С его ладони сорвался маленький магический шарик, долетая до нужного окна и расползаясь по стеклу огненной пленкой. Мне становилось хуже. Во рту появилась горечь, а в носу ощущался запах протухшего мяса. Именно так распознавалась начальная стадия отравления трупным ядом. «Отис!» — высунулась в окно девушка, голос которой был пропитан всепоглощающей радостью. «Смотри!» — пихнул я его в бок. Она только тебя одного и ждет. «Это я!» – произнес он, игнорируя сказанное мной. «Момент!» – замахала руками воздушница. «Я сейчас!» Секунда, и девушка выпрыгнула из окна, под наши с другом ошалелые взгляды, плавно слетая вниз, поддерживаемая потоками своей воздушной стихии. «Круто!» – выпалил огневик, и я был полностью с ним согласен. «На каникулах научилась!» «Важно», — выдала Эрика. «Скажи», — спросил я, стискивая зубы от яркой вспышки боли. Селис, все в порядке? «В порядке», — как-то странно протянула Мгиана. «А что такое? Неужто переживал за нее?» «Не то, чтобы переживал. Я кашлянул, сам не понимая, зачем обманываю. Просто почувствовал, что защита сработала». «А, это?» — фыркнула Эрика. Так Адела тут баловалась магией, а потом получила по полной программе, собирая свои кости из земли. «Значит, с ней все хорошо?» Еще раз уточнил я. «С Элис? «Да, но не уверена, что защита на ней осталась». Воздушница подняла голову и посмотрела на окна. «Может, сам проверишь?» «Сейчас?» Удивленно уставился на Магиану, которую, по всей видимости, забавляла вся эта ситуация. «Ну а почему бы и нет?» «Я тебя подниму, а потом спущу, не переживай», — улыбалась Эрика. «К ней? В комнату?» От мысли, что окажусь целесной едине, да еще и буду прикасаться к ней, стало волнительно. «Нам нужно идти вообще-то», — встрял Лотис, намекая, что меня ждет лекарское крыло. «Она скоро в душ отправится», — произнесла Эрика. «Где гарантии, что фанатки Аделлы не будут ее там поджидать?» «Видел бы ты их лица, когда все случилось. Поверь, там не было ни намека на отступление». «Лиен!» И снова Отис. «Хорошо», — согласился я, сам не ожидая от себя такого. «Какой этаж?» «Третий». Я даже толком не успел подготовиться, как мои ноги оторвались от земли, а тело взмыло вверх, поднимаясь вдоль водосточной трубы подальше от других окон мгновение, и я сместился в сторону, зависая рядом с балконом, за которым виднелась небольшая комната, освещаемая настольной лампой. Перед ней, за столом, сидела Элис, что-то рисуя на бумаге.